Страница 394. Письмо 310. Луиза Брюмер. Перевод с французского. 1897 год. Февраля 26. -го, Никольская Бальянова. «Дорогая мадемуазель Брюмер, я очень обязан вам за случай, который вы мне предоставили, сообщить Бьернсону, что я получил его книгу «Король», которой я много восхищался». Говорю это совершенно искренне, не из любезности. Я читал ее вслух нескольким моим друзьям, отмечая им красоты, особенно меня поразившие, и что я сердечно благодарю его за то, что он обо мне вспомнил. Примечание первое. Это один из современных авторов, которых я наиболее ценю, и чтение каждого его труда доставляет мне не только большое удовольствие, но открывает новые горизонты. Если вы будете ему писать, милостивые государыня, передайте это ему. Благодарю вас еще раз за вашу услугу, которую вы мне оказали тем, что написали. Прошу вас принять уверение в моих лучших чувствах. Примечание Луиза Брюмер, Клауенштейн. По поручению норвежского писателя Бьернстерне, Бьернсона. В письме от 16 февраля спрашивала Толстого, получил ли он посланную ему драму «Король» Париж, Лейпциг, мюнхен 1897 год. Смотри, рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Конец примечания.